Глава пятая. Из окружения. Михаил поднял руку, бойцы замерли. Послышалось какое-то движение впереди, прислушались. И в самом деле стали слышны шаги, причем не одного человека, а многих. Михаил был в замешательстве. В бой вступать невозможно, немцев много, а разведчиков трое, да еще в чужом тылу. Если поезд со стрельбой... Стало быть, провал полный. Ни пленного взять нельзя, ни уйти. Немцы быстро примут меры, окружат, уничтожат. Немцы уже рядом, в шагах пятнадцати. И вдруг приглушенный русский матерок. А немцы точно так витиевато не умеют. Прилучный сперва растерялся. Потом приказал жестом своим бойцам речь и в голос сказал «Бойцы, не стреляйте, мы свои, старшего ко мне!» Замешательство, облицание оружия, ляск затворов и тишина. Потом приглушенное. «Вы кто такие? Разведгруппа, старшего ко мне!» Михаил и сам в окружении был, окруженцам сочувствовал. Из темноты возник маянослужащий. В темноте петлиц не видно, но выправка и голос командирский. Поперек груди трофейный автомат. «Мы из механизированной группы генерала Болдина», — представился человек. — Сколько вас? — Три десятка. Пока разведываем путь. Генерал Болдин начал воевать с первых дней. Под его руководством была боеспособная группировка из 29-й моторизованной дивизии, 7-й танковой дивизии, но без стрелкового полка, 8-го танкового полка, 4-й танковой дивизии и 2 кавалерийских дивизий, 6 и 36-й. Группировка сильно потрепала немцев, но сама под Белостоком потеряла около 200 танков и порядочно личного состава. Тем не менее, отгородно шла на восток по немецким тылам, непрерывно участвуя в боях, теряя технику и бойцов. Для немцев эта группировка была как заноза, сильно беспокоила, отвлекала силы. Забегая вперед, можно сказать, что вышла из окружения группа 11 августа. 1654 человека, из которых 103 раненых, не бросили никого. Тяжело раненых вынесли на самодельных носилках. Михаил задумался его задача взять языка, но три десятка бойцов через передовую не просочаться незаметно, скорее всего, с боем прорваться будут. На ноги поднимутся все, и назад группе Михаила будет не пройти. «Очень не кстати». А боец спрашивает. «Да передовой далеко?» «Километра два, но это не точно, сам понимаешь. Темнота и карты нет. Сориентироваться сложно». «Это да. Не проведете через немцев?» Михаил с ответом замешкался. «Надо бы, но тогда как с языком? Получится невыполнение приказа». Боец догадался. «Языка взять надо?» «Приказали». Можем отдать одного, мы двоих ведем, офицеры, но кто, не знаем языка, не допросить, не документы прочитать. У Михаила как гора спрячь свалилась. Нет, ну, надо же, как повезло. Не страшно, я немецкий знаю. Попробуем выйти тем путем, как сюда шли, а вы нам одного фашиста. Да хоть обоих, для нас они обуза. Объединились. Михаил повел воинов по пути, который только что проделал. То ли везение, то ли высшие силы помогли, а через немецкие позиции прошли без стрельбы. Дело к утру у часовых внимание притупилось. Уже перед своими окопами услышали оклик: «Стой! Кто идет?» Михаил пароль назвал. У часового глаза на лоб полезли от удивления, уходили четверо, а вернулись три с лишним десятка. Часовой вызвал командира взвода. Выходящим из окружения полагалось сдать оружие и документы, пройти проверку. Командир группы Михаил Руку пожал. Спасибо, боец. А пленных обоих забирай. Вот уж повезло, так повезло. Заявились в штаб полка, к ПНШ по разведке. Группа из четырех человек взяла двух языков, да каких? Один в чине Гаупмана, второй майор. Старлей тут же допрашивать принялся, а переводил Михаил. Бойцов отпустили отдыхать. К утру при прилучного глаза слепаться стали. Ночью не спал, да еще нервы напряжены до предела были. Не зря трудился, пленные дали ценные сведения. Напоследок Старлей сказал, вас всех забираю к себе в разведзвод. Корепанова представлю к младшему сержанту, тех двух к ефрейтору. Комполка присвоит, приказом в разведзвод переведет. но сутки на отдых, утром в штаб. Будете учить звания, знаки родов войск и прочее. Это старлей не знал, что Михаил еще и окруженцев вывел. Потом узнал, конечно, и когда новые бойцы разведзвода прибыли, к нему укорил старшего группы. Что умолчал об окруженцах? Так они не пленные, свои, к заданию отношения не имеют. Весь день Старлей проводил занятия. Показывал трофейное оружие, как с ним обращаться, заряжать. Все бойцы небольшой опыт обращения с германским оружием имели. Потом изучали погоны вермахта. Старлей на такой случай принес небольшой холщовый мешочек. Запустил туда руку, вытаскивал погон, показывал. Это обер-канонир, старший артиллерист. В танковых подразделениях обер-панцер-солдат а у саперов обер-пионер, как у нас ефрейтор. Вот как Щедрин со Студеникиным, ясно? Как узнать род войск по вафенфарбе? Это окантовка погон, петлиц, канфуражки. Белый цвет пехота, розовый танкист, красная артиллерия, черные саперы. С первого раза трудно запомнить даже цвета вафенфарбы, а еще буквы готическим шрифтом. К вечеру от погон, петлиц, нарукавных значков, шифронов и прочего голова шла кругом. Но знания эти были необходимы. Опытный взгляд сразу определит род войск, полк, выслугу лет, ходил ли в штыковую актак, ранения и прочее. За весь день два перерыва, на обед и на ужин. А потом снова учеба почти до отбоя. Понятное дело, ПНШ торопился дать основы. Обидно будет взять языка, а он обер Фенрихом, ветеринарная служба, окажется, который ценных сведений дать и всем желании не может. Студяникин сказал. Не хочу в разведке служить, в пехоте проще. Увидел, убил и все. Хороший немец, мертвый немец. И хрен с ним какая там у него кантовка на погонах. — Так, — присек ненужное настроение Михаил, — в армии служит не где хочется, а где приказано. И фрейдер Студеникин, что такое невыполнение боевого приказа, знаешь? — Да знаю, не дурак. — А раз не дурак, то умным и будь. — И все, братцы, давайте спать. Чувствую я, что завтрашнюю ночь спать не придется. Следующим днем были занятия по захвату пленных. Один из бойцов изображал немца, другой пытался его взять. Не получалось, потому что немец, во-первых, знал, что на него нападут, был на готове, а, во-вторых, не было навыков. Пусть неслышно подползти, убить ударом ножа даже и получится, но в разведке не труп нужен, а живой фриц, причем способный говорить. Если при захвате его ударить по голове прикладом, толку потом не будет. Либо память отобьет, либо окажется перелом костей черепа, и пленный умрет на нейтралке. Обидно получится. Взяли, тащили на себе, а он помер. Поэтому сам момент пленения важен. Старлей наставлял. С пленным нежно обращаться, не травмировать. Тогда для командования ценным будет, допросить да можно. Странно было услышать, что с фашистом надо нежно обходиться. Разумом понимали, а душой нет. Немец он враг, его уничтожать надо. Старлей учил, как сбить с ног, заткнуть кляпом рот, связать руки пленному его же брючным ремнем. Получается прочно и надежно, а если побежит, то брюки свалятся и пленный упадет. А поскольку руки связаны сзади, то шлепнется мордой о землю. Больно. А еще учил, как ножом снимать часового, чтобы быстро получалось и без вскрика. Показал пару ударов. По-настоящему отрабатывать приемы не было времени. Разведчика надо обучать не один месяц, потом натаскивать в рейдах с более опытными товарищами. Тогда получится толк. Михаил понимал. Их бросят, как щенков в воду. Выживут, их удача. После обеда дали отдохнуть, а с наступлением сумерек Старлей вручил Михаилу нож в ножнах и вздохнул тяжело. Не нож ему было жалко, а парней, которых учил во взводе, дал ножи и отправил в поиск, из которого не вернулись. Старлей ситуацию понимал. Рано не обученных за линию фронта отправлять, вероятность, что языка возьмут и вернутся один к десяти. Но и выбора не было. У него приказ командира полка. Около полуночи старлей сам вывел их в траншею. Насколько я знаю, минных полей у немцев нет, как и у нас. Поставили бы, саперы есть, а мин нет. Ну, ни пуха ни пера. К черту, теперь приучный улыбнулся. Поползли из траншеи. Михаил еще днем видел до немецких позиций метров триста. Знал еще с училища. На 700-800 метрах заметны движения ног идущего человека. На 300 метрах различимы цветовые пятна одежды. На 200 метрах очертания головы. На 150 кисти рук. Потому метров 150 156 смело. В ночи группа не видна, прицелиться невозможно. Если пуля попадет, то только случайная, А это может приключиться даже в ближнем ТУ. Ударит на излёте в трех километрах от передовой. Пройдя половину нейтральной полосы, легли и дальше ползком. Потому что немцы стали пускать осветительные ракеты, могли заметить. Особую опасность представляли дежурные пулемётчики. Когда и куда будут стрелять, не угадаешь. До немцев уже метров сто оставалось, когда случилась беда. Щелчок. Ясно слышно, металлический, через секунду взрыв. Карипанов застонал. Нога, язви его в душу! Обманул Старлей. Вернее, сам не знал, что немцы под покровом ночи успели поставить противопехотные мины, лягушки. Наступил на нее, и взрыватель взвелся. Убрал ногу, взрыватель сработал. Заряд черного пороха выбросил вверх саму мину и раздался взрыв. Что тут началось? Дежурный пулеметчик на вспышку мины очередь за очередью дает. На помощь ему с некоторой задержкой минометчики вступили. Мины пятидесяти миллиметровые, хоть и не такие мощные, как батальонного калибра, но кладут их густо и часто, разрывы один за другим. Сразу два, а то и три миномета задействовали. Отходить надо. Немцы обеспокоились, через передовую не пройти. — Леха, ты как? — Да хреновато. Ноге больно, вся штанина в крови, но перелома, кажись, нет. — Уже легче. Сам ползти сможешь? — Попробую. — Поможем, — шепотом процедил Игорь. Развернулись, поползли назад. Вроде бы все прошло благополучно. Разрывы мин позади остались. Остановились. Михаил вытащил из кармана индивидуальный перевязочный пакет. От бинта он отличался только ватной подушечкой, приложить на рану. Бинтовал на брюки. Не было возможности брюки приспустить, на рану наложить. Сейчас первоочередная задача, как можно быстрее добраться за своих, Алексеев в госпиталь. А вот на следующую ночь попытку повторить придется. В траншее их уже ждали Старлей и Фельдшер. Взрыв мины и видели, и слышали, и поняли сразу, кто подорвался. Раненого занесли в блиндаж. При свете коптилки санитар разрезал ножом брючину. Рана обширная, видимо, осколок крупный, но кость действительно не задета. Крови, правда, многовато потерял. Впрочем, это дело поправимое. Фельдшер забинтовал, обратился к Старлееву. «Надо в госпиталь!» «Кто сомневался!» — пробурчал тот. «Старшина!» Явился старшина, подчиненный ПНШа. Старлевый велел ему отправить Алексею Медсамбат, а там уже медики распределят. Старшина мигом организовал двух бойцов. Крипанова на плач палатки унесли. Рассказывай, закурил Старлей. Чего рассказывать? Половину нейтралки прошли, потом залегли и поползли, и почти сразу взрыв. Думаю, если бы шли, ранило бы всех, а так осколки поверху прошли. Да. Доверился саперам. Они наблюдали за немцами, утверждали все чисто, фриц мина мины не ставили. Ладно, отдыхайте до вечера, потом повторим, будьте в готовности. Разведзвод, вернее то, что от него осталось, располагался рядом со штабом. Так было почти во всех полках и дивизиях. Выспались, поведали, а вечером Старлей сам в землянку пришел. «Понимаю, сложно. Могу дать сапера, пусть от мин путь очищает, но до самой траншеи не получится. А Лучше уж мы сами. Тогда выходим». Когда уже отошли на полсоти метров, Михаил сказал, «Так, ребята, идите за мной метров в десяти позади. Если меня ранят, дайте слово, что не бросите, к своим утащите». «Да ты что?» В один голос кричали оба оставшихся товарища, и думать не моги. Как и вчера, пройдя половину нейтралки, залегли, поползли. Михаил первым, и Игорь с Федором за ним. На сей раз Михаил перед собой руками шарил. Полметра земли ощупает, вперед продвинется. Медленно получается, зато надежно. Вскоре пальцы наткнулись на рыхлую землю. Откуда бы ей взяться? Огорода никто не сажал. Взял левее на пару метров, вперед метров пять, и снова рыхлая земля. Сообразил. Мины в шахматном порядке. Немцы педанты. Мины ставят в определенном порядке, наносят схему установки на план. Подождал, когда к нему Федор подползет, прошептал. «Ползи за мной, не отставай, мы на минном поле. Передай щедрину». Студеникин тихо выматерился и шепнул Игорю про мины. Тот лишь молча кивнул. Бойцы мин побаивались. Лежит смертоносная железяка в земле, поджидает свою жертву. Один мимо пройдет, а другой наступит взрыв. Если ногу оторвет, кровью истечешь без помощи, инвалидом останешься. А в худшем случае даже похоронить будет некому. Если немцы эти земли займут, сгонят местных жителей, они мертвые тела соберут и в воронки от снарядов сбросят, присыпав землей. Документы, у кого они есть, не изымают, немцам мертвые неинтересны. Так и появятся без вести пропавшие. Горше для бойца и его родней нет, потому как не погиб герой героически, а исчез, не вернулся из боя. И уже подозрения есть. Немцам сдался. Во второй половине войны жители указывали места, где погребены бойцы. Командирам только это без интереса, они о живых бойцах думать должны. Похоронные команды служат для погребения убитых, а не для перезахоронений. У немцев с этим четче. Командиры подразделения, у которых погиб солдат, отмечают на карте точное место захоронения а перед погребением отламывается половина личного жетона и сдается в штаб вместе с рапортом. Случись нужда в раскопках могил на трупах жетона с номерами. В полевых условиях немцы хранили своих в своих бумажных мешках из плотной многослойной крафт-бумаги. Наших солдат чаще всего заворачивали в плащ-палатку или в шинель, накрывая лицо. Подобрались к немецкой траншее. Слышно, как прохаживается часовой, доносятся голоса. Михаил прислушался. Часовой разговаривал с дежурным пулеметчиком. Земляки вспоминали Лейпциг. Под разговор разведчики переползли траншею и дальше двинулись вглубь позиций. У немцев всегда есть вторая, а то и третья линия траншей, причем хорошо укрепленных – пулеметы, минометы. Уже и на сотню метров от передовой удалились, как навстречу темная фигура. Разведчики замерли, а солдат что-то напевает себе под нос, спотыкается, похоже, пьян. — Берем, — прошептал Михаил. — Федя, бьешь по голове, я засовываю кляп в рот, потом вяжем руки. Солдат поравнялся с разведчиками. Федор вскочил и ударил кулаком в подбородок, отправив немцев на кау. Михаил с Игорем мгновенно воткнули пленному в рот кляп, перевернули на живот, выдернули ремень, связали руки сзади. От немца пахло шнапсом. Скорей, скомандовал Михаил, хотя это было излишне. Немец в отключке был после удара, пришлось тащить его на себе. Пыхтя, задыхаясь, с превеликими осторожностями, перетащили через передовую траншею. Дальше ползком. Впереди Михаил землю ощупывает. Потом в подошву ему упирается Федор. Пленного за ворот Френча тащит. Игорь подталкивает сзади. С трудом доволокли немца до середины нейтралки. «Федя, немец-то хоть живой?» — спросил Михаил. «Черт его знает, не шевелится. Ты его насмерть не зашиб?» Михаил подполз, похлопал по щекам, потер уши, как делали в русских деревнях. Старания принесли результат. Немец дернулся, замычал. Живучий фариц, засмеялся Игорь. Похоже, Федя сильно-то ему врезал. Что уж наверняка. На ноги встали. немцы под руки подхватили, полегче стало, да и двигались быстрее. На востоке уже серая полоска рассвета появилась, предвещая скорый восход солнца. Оказаться при свете на нейтралке плохая затея. Поторопились, вскоре их уже часовой окликнул. Вышли к позициям своего полка, только в расположении другой рот. Пленный уже в себя пришел, самостоятельно смог идти. Михаил кляп изо рта вытащил, орать пленный не будет, не поможет. Старлей не спал, поджидал их у себя в разведотделе. Увидев немца, поморщился: вы кого взяли? Как получилось, из второй линии траншей, ночь же не видно низги. Это старший солдат ветеринарной службы. Бойцы переглянулись. Ветеринары в малых количествах в обеих противостоящих армиях были, потому что 105-миллиметровые гаубицы и полевые кухни у немцев зачастую тянули лошади. В Красной армии моторизация была хуже, лошадей больше. У немцев кавалерийские дивизии немногочисленные, а в РККА они составляли значительную часть – наследство гражданской войны. Но время кавалерии к началу 40-х годов ушло. Что может кавалерист с шашкой против танка, даже легкого? А ведь были такие атаки. Когда бросали кавалерию на танки, потери лошадей и людей были огромны. Начали допрашивать, а пленный не соображает, где он. На вопросы внятно не отвечает, хмель не выветрился, да еще такой подарок от разведчиков челюсть. — В сарай его пусть очухается, — разозлился старлей, — не хватало еще немцев вытрезвлять. — А вы отдыхайте. Самая желанная команда. Помылись, поели, завалились спать. Уже после полудня узнали, что пленный дал очень ценные сведения. По роду службы он бывал в разных полках, знал их дислокацию, наличие тяжелого вооружения. Нежданно-негаданно разведчики получили благодарность. А на следующий день немцы начали наступление. Конечно, после переброски танковых дивизий под Ленинград и на Невское направление мощь наступающих дивизий ослабла. Главным кулаком, пролавывающим оборону, были именно танки. Но в пехотных дивизиях остались штурмовые орудия, самоходки. Кстати, в донесениях наши командиры называли их «танки без башни». Не было еще в Красной Армии самоходных орудий, поэтому и названия не дали. Немного нелепо в отчетах было. Уничтожено шесть танков с башней и подбито два танка без башни. А еще в пехотных дивизиях были бронетранспортеры. Наступление серьезная сила. Из трех линейки или Максима его броню не пробить. На бронетранспортере свой пулемет есть, который подавляет огневые точки противника. Прикрываясь его корпусом, солдаты бегут почти до траншей врага, оставаясь в целости. Наступлению, как всегда, предшествовала бомбежка, потом артиллерийский налет. Полку сразу смекнули, надо готовиться к отражению атаки. На передовую были отправлены в срочном порядке все, кто мог держать оружие. Ведь полк — это не только строевые подразделения, но и тыловые службы, без которых функционирование полка невозможно. Писари, техники, повара, начальники продовольственного вещевого снабжения, начфины, шофера и прочее. Если вовремя не подвести продукты, не приготовить на кухне обед, не накормить бойца, какой из него вояк? Сейчас главным было удержать позиции и при этом нанести германцам максимальный урон. Чего остро не хватало, так это пушек, в особенности противотанковых. В полк успели завести несколько ящиков бутылок с зажигательной смесью. Однако бойцы опыта применения ее не имели и побаивались. Опасения не были беспочвенными. Вдруг в бутылку попадет зажигательная трассирующая пуля. Сам вспыхнешь, и погасить будет невозможно. Да и сомнительно, остановит ли танк или бронетранспортер безобидная с виду бутылка. Бутылки с зажигательными смесями с успехом применяли франкисты из Испанского легиона в 1936 году против республиканских Т-26 и БТ-7. Финны их опыт учли и тоже начали производить подобные, использовали их в зимней войне. РККА тогда потеряла 1919 танков, из них 436 были сожжены бутылками. С началом войны с Германией, когда оказалось, что эффективных средств борьбы с немецкими танками остро не хватает, Госкомитет обороны 7 июля 1941 года издал секретное постановление номер 43 о противотанковых зажигательных гранатах в бутылках, которые обязывали нарком-пищепром организовать на мощностях по выпуску газированной воды Производство коктейлей молту Их выпуск наладили оперативно уже с 10 июля. Бутылки наполняли смесями бензина и сольвента, а с августа смесями бензина, керосина или граина. Каждой бутылке привязывалось теркой, два запала в виде спичек, которые могли гореть на ветру. Для части бутылок применялся еще белый фосфор, который самовоспламенялся после разбития бутылки и соприкосновения с воздухом. Бойцу мало того, что надо подобраться к вражеской технике на дистанцию броска в 20-25 метров. Толку мало, если бутылка разобьется на башне танка или гусеницах. Горящая смесь течет, спалив краску, не причинит существенного вреда. Надо, чтобы смесь через решетки моторного отделения попала в моторный отсек. Там и пары бензина, и тканевая оплетка проводки, и резиновые патрубки. Если загорится, танк обречен. Чаще всего боец, метнувший в танк бутылку, погибал. Дистанция мала, и даже если танк уже загорелся, экипаж пока цел, и вполне может действовать еще несколько минут. Этого хватало, чтобы уничтожить поджигателя. С насыщением войск противотанками и ружьями Симонова и Дегтярева к началу 1942 года применение бутылок с зажигательной смесью сходит на нет. Потери при применении велики, а эффективность сомнительна. Недалеко от разведчиков расположились пулеметчики. До бронетранспортеров еще метров 150, а пулеметчик открыл огонь. Да не короткими очередями, а длинными на четверть ленты. Михаил в душе возмещен был. Зачем попросту жечь патроны? Оказалось не зря. Стекла на бронетранспортере были из обычного стекла, а не триплексы. В бою прикрывались броневыми щитками, в которых имелись смотровые щели. При массированном огне хоть одна пуля, да, в щель влетит. Так и получилось. Бронетранспортер Дернулся стал медленно сворачивать влево, пехота, бежавшая за ним, осталась без прикрытия, и Максим в траншеи не умолкал, пока не закончилась лента. Кого-то из немцев убило, уцелевшие залегли. А бронетранспортер прополз немного, попал рулевыми колесами в воронку и заглох. Пулеметчик заорал, ага, не нравится. Но и немцы засекли пулеметную точку. Приметчикам перетащить бы орудия на запасную позицию не стали. То ли позиция не подготовлена, то ли поленились и поплатились. Один из бронетранспортеров второй линии остановился. Из открытого сверху бронекузова стал вести огонь-миномет. Кроме орудия калибром 81,4 мм в кузове везли расчет и запас мин. Очень эффективная мера поддержки на поле боя. От бронетранспортера до видимой цели 200-400 метров. Командир расчета видит цель, видит попадание, может корректировать огонь. Учитывая хорошую выучку немецких миномольчиков, уничтожение пулеметной точки потребовало всего четырех мин. Здорово шарахнула вспышка, черный дым, кислый запах сгоревшего тротила. «Эй, земляк!» — закричал Михаил. Нет ответа. Забросив трехлинейку за спину прилучный побежал по траншее, пригнувшись. Траншея мелкая, неполного профиля, но хорошо, что хоть такая есть, позволяет безопасно менять позицию. Добрался. Зрелище не для слабонервных. Оба пулеметчика разорваны разрывом мины, куски рук, ног, отдельно одна голова. Михаил бегло осмотрел пулемет, цел. Один из осколков угодил в бронещит, сделав мятину, но на работоспособность оружия это не повлияло. А Игорь тут как тут, рядом. Да, не повезло парням. А пулемет как будто цел? Похоже. Берем? Давай. Пулемет метров на пятьдесят влево перетащили. Туда же второй ходкой коробки перенесли со снаряженными лентами. Михаил сменил опустевшую холщовую ленту. Металлическая лента, конечно, надежнее, но выбора не было. Подкрутил барашек грубой вертикальной наводки. Пылемет со станком тяжел, в переноске утомителен. Зато избыточный вес дает точность стрельбы очередями. Немецкая пехота уже в сотни метров. Постреливает из карабинов. Ну, с Богом. Само вырвался. Вообще-то раньше прилучный и во Всевышнего не верил. А он оказался посильнее партийно-политического воспитания. Поймал в прицел отчетливо видимые фигуры в серого цвета мундирах. Немцы именовали этот оттенок фельдграу. Дал короткую очередь, подправил прицел и уже длинную очередь с поводкой вправо зарядил. Потом повернул пулемет влево и снова дал очередь на половину ленты. В ленте 250 патронов. И почти каждая пуля пошла в цель. Залегли пехотинцы, кто уцелел. Но пулемет засекли. Несколько пуль ударили в щиток, сделав мятины. А только пули были трассирующие для цели указания. «Меняем дислокацию. Весь пулемет со станком больше 70 килограмм, да еще габариты приличные. «Перетащили Максима». Пока Михаил устанавливал орудие на новом месте, Игорь перенес коробки с лентами. Пока затишье ты бы набил патронами ленты, цинк вон лежит. Есть, командир. Послышался вой мин, и на прежнюю позицию обрушились одна за другой четыре штуки. Если бы товарищи остались там, их постигла бы печальная участь. Из любого опыта надо делать выводы. Михаил сделал. Пострелял с одной точки, сразу меняя на запасную позицию. И готовить их надо заранее, до боя. И лучше сразу две-три. В бою уже некогда выстраивать. Мелькнула мысль. Научились воевать, черт возьми. Опытный солдат, ценнейший ресурс. На правом фланге один из бронетранспортеров добрался до передовой траншеи. Кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью, причем ухитрился попасть внутрь кузова. Вспыхнуло пламя и сразу черный дым повалил. Распахнулась задняя дверь, оттуда выпрыгнули двое и сразу сражены были винтовочными выстрелами. Итого на поле три бронетранспортера, много трупов немецких пехотинцев. Наступление захлебнулось. Но Михаил прекрасно понимал – Будь здесь пара танков, исход боя был бы другой. Уцелевшие немцы отползали. Потом поднялись и побежали. По ним не стреляли далеко. Да и кому преследовать, если их в полку потери есть? По траншеи прошел командир роты. Увидев разведчиков у пулемета, удивился. А где пулеметчики? Там же и остались, в пулеметном гнезде. Попадание мины, точнехонькое. Тогда спасибо, хлопцы, что поддержали огнем. Я за этот фланг беспокоился. Служим Советскому Союзу, серьезно отозвался Игорь. Пришел разносчик пищи. Обычно на эту должность назначались мужчины, годные к нестроевой службе, по медицинским показаниям. Скажем, язва желудка, отсутствие пальцев на кисти, близорукость. Разносчик числился за кухней. В каждой руке по армейскому зеленому бачку термосу, за спиной сидор, в котором нарезанный хлеб, ложки. Разливал по котелкам. В сам котелок первое блюдо, в крышку котелка второе, каши или макароны. У Михаила с Игорем ни котелков, ни ложек не было. Разносчик снизошел к пулеметчикам, дал по железной минские ложки. Суп у вермишелевого налил. Пока бойцы жадно ели, чтобы успеть получить второе блюдо, разносчик, отставив бачки, взялся за рукоятки пулемета, поводил им в стороны в сторону. «Хороша машинка! Хитро придумано!» «Смотри, не стрельни, случайно!» — подделал его Игорь. «Потом штаны стирать, расход мыла». Бойцы доели, разносчик наложил в эти же миски макароны по-флотски. Мясо достался один маленький кусочек, но запах был аппетитный. Да еще и с хлебом ржаным, недавно испеченным. С хлебом макароны не едят обычно, но с ним сытней. Завтрака не было, и неизвестно, будет ли ужин. Поели от души, сыто отвалились в окопе. За разговорами, чисткой пулемета, набиванием лент закончился день. Опять-таки разговор, как это часто бывало, заехал в высокие материи. Ну, понятно, Игорь, историк, мыслит масштабно. И уже не в первый раз Михаилу чудилось, что это его друг прямо в будущее ухитряется заглянуть. Так уверенно говорит о том, что мы обязательно объединимся с англичанами. И даже с американцами, которые еще нейтральны, но обязательно вынуждены будут занять нашу сторону. Вот что значит образование, подумал про себя Михаил, не без белой зависти. И решительно поставил себе задачу обязательно учиться дальше. Сначала закончить училище, стать командиром, потом все жилы вытянуть, но пробиться в Академию Фрунзе. Конечно, если жив осталось, поставил он точку своим проектам. Как опустились сумерки, Игорь предложил. — Товарищ командир, давай сползуем к тому бронетранспортеру. — Зачем? — Вдруг есть чем поживиться. — Если только ручным пулеметом, заметят ротный фитилей, получим. — Мы тихо и быстро. Да и не только пулемет, наверняка жатву какую-нибудь раздобудем. Это решило вопрос. Поползли к бронетранспортеру. По сути, боевой пост оставили. Добрались. Передние колеса в воронке наклонились на правую сторону. Задние двери нараспашку, через них пехотинцы десантировались. На водительском сидении труп механика, от головы половина осталась. Игорь сразу стал под жесткими сиденьями шарить. — Ага, есть мешок. — Тащи в траншею, вдруг ротный заявится, а я постараюсь пулемет снять. Ручные пулеметы в вермахте были отличными. Нашим ДП-27 питание патронами из круглых магазинов. Они тяжелые и габаритные, снаряжаются мешкотно. Пулеметные лента к немецкому МГ-34 значительно легче, сам пулемет надежнее. На ДП при активной стрельбе быстро садилась возвратно-боевая пружина. Однако говорить о превосходстве любого немецкого оружия не было принято. Политруки сразу становились в позу — «Перед вражеским оружием преклоняешься?» Михаил перед трофейным оружием не преклонялся. Но отрицать, что это бесплатный плюс на войне, глупо, и он просто молча использовал трофеи в бою, да и в армейском быту тоже. В темноте разобраться с креплением пулемета в вертлюге сложно, на ощупь приходилось, но справился. Приемники — половина ленты. И вдруг какое-то движение с немецкой стороны, потом тихий разговор. Прислушался. — Зиквид, машина целая, не повреждена. Наше дело — завести и уехать в свое расположение. Лейтенант обещал, если получим, по медали. Представь, война скоро закончится, а у нас награды. А может, и старшего солдата присвоят. Михаил очень осторожно, стараясь не стучать железом, о железо улегся на полу, установил пылемет на сошке, стал выжидать. Шорохи. В темноте смутно видны две фигуры. Михаил на голоса навел пулемет, нажал спуск, повел стволом влево-вправо. Вспышки в быстрелы послепили на несколько секунд. Со стороны немцев ни стонов, ни криков. Похоже на повал. Теперь надо спасаться самому. Стрельба на нейтралке обеспокоила обе воюющие стороны. Немцы стали пускать осветительные ракеты, но до их траншей далеко, и мертвенно белый свет ракет до бронетранспортера не долетал. Михаил выпрыгнул из транспортера, побежал к своей траншеи, метров через пятьдесят спустился и пополз. Дошло, что часовые могут принять его за немца и подстрелить. Все же вылазка на нейтральную полосу была самовольной. Повезло. Выбрался точно на пулеметное гнездо. Игорь был страшно рад, но малость тревожен. Я уже волноваться начал. Ты стрельбу чинил? Я. Немцы к бронетранспортеру вышли. Хорошо, что пулемет был в рабочем состоянии. Как бы ни стрельба с собой бы прихватил. Ладно, а вылазки никому. Что в мешке? Не смотрел еще. «Ладно, утром исследуем. Ну, давай спи, я на посту. Через два часа меня сменишь». «Есть, командир?» Ночь прошла спокойно. Никакой активности больше не было. В наших оперативных телах вроде бы какое-то шевеление возникло, но ни к чему существенному не привело. На утро ребята с подъемом приступили к изучению содержимого мешка. Оказались там пляжка со шнапсом и несколько консервных банок. Михаил повертел одну в руках. «Хм, не по-немецки написано, а то прочел бы. загляни что там, английский, французский?» Игорь взял, сдвинул брови. «Французский. По-английски я бы прочел. Хотя, в общем, понятно. Сельдь Атлантическая в масле. Производство Бельгия». Скрыли банку ножом, мигом слопали, заедая селедку галетами, после чего банку пустую зашвырнули за бруствер, а мешок в нишу затолкали, прикрыв коробкой с пулеметной лентой. Очень вовремя, потому что вскоре пришел командир роты. — Стрельбу ночью слышали, вроде на вашем участке было. — Так точно, только далековато это было, да и стихло быстро. — Не видели, кто стрелял, куда? — Никак нет, темно было и далеко. «Может, окруженцы пробивались?» — пробормотал ротный. «Черт! Похоже, не пробились, там и полегли. Или же в плен их взяли, а?» В общем, сошла с рук ночная вылазка. Но и осторожничать стали. Пустые банки прикапывали, они бросали за бруствер. Шнапс не трогали. Сутки прошли сравнительно спокойно, а на следующий день пришел сержант, которого взводным назначили потому что из командиров вроде один ротный остался. Принес две гранаты F-1, прозванные «Лимонками», за похожую форму. На крайний случай, бойцы, когда не в моготу станет. Ему бутылку шнапса отдали. Ухмыльнулся, ухмыльнулся сержант хитро, догадался, конечно, откуда выпивка. Трофей, значит. На нейтралку, что ли, самовольно мотались? Ладно, не бздите, не скажу. Но больше, чтобы не ногой. Тогда повезло, а потом не повезет. Уяснили? Конечно, товарищ сержант. Тот уже. А шнапс-то ихний говно, конечно. Ну да, все равно спасибо. Дареному коню в зубы не смотрят. Как обстановка в целом? Пока в норме. Глядеть в оба, то есть в четыре. Бдительности не ослаблять. Немец хитрый, сволочь. Всякую пакость придумать может. Усвоили? Сказав так, сержант глотнул из фляжки, сморщился, сплюнул, но все равно остался доволен. Что правда, то правда. Наша родная беленькая куда лучше ненецкого шнапса. Наркомовский сто грамм выдавал по вечерам старшина когда водка была в наличии, что случалось не всегда. Спиртное все же ослабляло напряжение, тревогу, страх. Кто говорит, что на фронте не страшно, врет. Бойцы боялись не смерти мгновенной, а тяжелого ранения, увечья. Остаться в молодом возрасте калекой ужасно, кроме родителей, не нужен никому. Пенсия по инвалидности мизерная. Случись руку или ногу потерять, жизнь поломана, и починить ее не каждому под силу. А под утро случилось необычное. В ближайшем тылу что-то завыло, такой звук не издавала ни одна боевая техника. Из тыла в сторону немецких позиций помчались одна за одной огненные кометы. Даже кто спал, из бойцов проснулись. На немецких позициях бушевал вал огня. Снаряды рвались один за другим. Позже Михаил узнал, что не снаряды, это были а ракеты, и стреляли «катюши» как прозвали боевые машины БМ-13. Это маршал Тимошенко решил усилить новым оружием наши войска. В 19-ю армию придали две батареи БМ-13, в 30-ю армию – одну батарею. Их действия и видели бойцы. Новому невиданному оружию были рады, обсуждали между собой, побольше бы таких орудий гнали бы немцев уже. Не знали, что это не орудие вовсе. Сделав залп второй, красноармейцы на пусковые надевали брезент и машины выезжали. Никто подумать не мог, что перед ними как раз грозная новинка. В 1941 году БМ-13 выпускались на шасси трехосных грузовиков ЗИС-6. Машин такой грузоподъемности и проходимости остро не хватало, что сдерживало выпуск. Да и для выпуска реактивных снарядов не хватало порохов отдельных марок. С поставкой по ленд-лизу пороха выпуск снарядов увеличился, а производство боевых машин возросло после поставок в СССР подходящих грузовиков из США. В армии особенно полюбились тудебеккеры за их проходимость, надежность и неприхотливость. Но это все было намного позже, чем в 1941-м. После огневого налета «Катюш» на немецких позициях и в ближнем тылу случился пожар. Явно горела техника, потому что дым поднимался черный. Когда горит деревянная изба или пшеничное поле, дым серый. Это знали уже все солдаты. На фронте учатся быстро. Цена, ошибки или незнания – жизнь. Вот простая вещь – прикурить. От спички, пока нагорит, в мирных условиях спокойно прикуривают трое. В условиях фронтовых в ночное время только двое, иначе по огоньку успевает прицелиться снайпер, и третий курильщик погибает. За месяц невеликую премудрость усвоили во всех полках, но сколько бойцов погибло? Весь день на немецкой стороне тишина была. То ли хоронили убитых, а раненых отправляли в госпитали, то ли производили перегруппировку, выводя в тыл пострадавший полк и заменяя его свежим. А только мысль мелькала у Михаила – самое время ударить, перейти в наступление. Но генералы медлили, сомневались в способности потрепанных частей взломать немецкую оборону. Из разговора с бойцами-окруженцами картина складывалась нерадостная. В начале войны немцы неожиданным ударом подошли к армейским складам топлива, боеприпасов, техники. Командирам полков начальники складов отказались выдать горючие боеприпасы, поскольку не было распоряжений штаба. А на следующий день, когда такой приказ поступил, сладские уже убегали и уезжали в панике. Немцам достались горючие боеприпасы, тяжелая техника, новая, смазки, на колодках. Одна из многочисленных прижи... причин поражения и отступления в первые дни и месяцы войны. Обидно было Михаилу, как и другим бойцам. Где танки? Где наши самолеты? В небе советских самолетов почти не видно, как и новых танков на земле. Среди бойцов ходили слухи о вредительстве. Да невозможно оно в таком масштабе. Сталин приблизил, выдвинул в руководство Абрашилова, Буденного и других. Они проявили себя в гражданскую войну, лихо водя в атаке кавалеристов. Но военного образования не имели, как и способности анализировать, делать выводы и прогнозы. От гражданской войны до 1941 года времени прошло много. Немецкая армия изменилась кардинально. Появились танки, пехота пересела на грузовики и обзавелась пулеметами. Изменились скорости марша и наступления. А руководство Красной армии почивало на лаврах. После нескольких провальных операций, которыми руководили старые кадры, авторитет их упал. И Сталин к разработке операций РКК их не привлекал больше. Да и что может предложить маршал, если он ни военного училища не кончал, ни военной академии? Немцы действовали оперативно. Пока наши медлили, они заменили полк. Потрепанные катюшами вывели на периферию заменили свежим полком из резерва. После замены командир немецкого полка решил проверить крепость русской обороны. Полчаса артиллерийского огня и гитлеровцы пошли в наступление причем без поддержки бронетранспортеров. Кто-то из бойцов предположил, не пьяны ли, но дело было в другом. Немцы выдавали своим солдатам первитин. Препарат повышал на короткое время выносливость, понижал чувство страха. Упаковки с ним наши бойцы иногда находили у убитых или пленных. Немцы вели стрельбу схода. Такая стрельба, только расход боеприпасов, больше рассчитана на психологический эффект. Уже половину нейтральной полосы преодолели. Из нашей траншеи выбрался политрук, встал на бруствере, вскинул руку с револьвером. «Бойцы! За родину! За Сталина! Вперед!» И побежал на наступающих немцев. Как-то неожиданно произошло. Заминка в секунды, потом стали вылазить. У кого в винтовке примкнули штыки, на трех линейках штык игольчатый, четырехгранный, длиннее немецкого. Неудобен, им только колоть можно. Немецкий штык плоский, ножевого типа, им и банку кассеров открыть можно, и веревку перерезать, что игольчатым штыком невозможно. К тому же, хоть и сталь закаленная, а наш штык гнулся. Михаил тоже выбрался из траншеи, расстегнул клапан чехла малой саперной лопатки. В рукопашном бою лопатка в руках умелого человека страшное оружие, не хуже боевого топора древних воинов. На бегу Михаил посмотрел по сторонам. По сравнению с немцами советская шеренга уж очень жиденькая. Михаил периодически останавливался, прицеливался, стрелял. Попадал, поскольку немцы падали. И хорошо бы, если вся наша цепь остановилась, сдала залп другой. Урон могли бы нанести изрядный. Немцы тоже стреляли, и в нашей цепи были потери. Уже отчетливо видны лица германцев, разинутые в крики рты. Немцы все в стальных шлемах, а у наших каски едва на половине бойцов. Их не хватало. В обороне, в траншее шлем не очень нужен, а сейчас очень пригодился. здорово защищает при ударах по голове. На наших бойцах шлемы старого образца, еще с гребнем. На Михаила бежит молодой парень, лет двадцати, лицо ненавистью искажено. Уже полсотни метров до него. Короткая остановка, вскинул винтовку, выстрел противнику в грудь. Враг упал, но его место занял другой. Михаил успел передернуть затвора, времени прицелиться и выстрелить уже нет. Немец вот он, рядом. И он первым сделал выпад. Михаил отбил чужую винтовку своей и ткнул штыком в лицо немцу. У нашей трехлинейки штык длиннее сантиметров на десять, что дает преимущество. Штык немцу в глаз угодил, кровь потекла. Немец свою винтовку бросил, руками за лицо схватился. У Михаила жалости к немцу нет. Он захватчиком пришел на чужую землю. Вторым ударом нанес укол в грудь. Немец падать стал, Винтовка... Михаил винтовку назад потянул, не идет. Дернул сильно, но штык застрял в теле немца, видимо, в кость попал. Так и рухнул немец, согнув штык. Единственное, что оставалось, отстегнуть штык от винтовки, чтобы не остаться без оружия. Прилучный успел отстегнуть, а на него уже другой противник набегает. Выстрел почти в упор в живот, враг рухнул. Сбоку еще один, наносит удар штыком. Михаил свою винтовку подставил, отбил выпад. У немца преимущество, штык пристегнут. Но тут подоспел Игорь. Выстрел почти в упор, да лишь задел немцу правое плечо. Но все равно попал. Противник взвыл, его шатнуло. Михаил размахнулся винтовкой и врезал ею, как палкой, немцу по башке. Тот-то рухнул, как куль. Пока все это длилось, Игорь успел перезарядить Мосинку, свалить еще одного, а на Михаила набросился фриц с дико искаженным от злобы лицом. Прилучный мгновенно бросил трехлинейку, выхватил саперную лопатку, перехватил за ручку, ударил противника боковой гранью с размахом поперек лица. Кровавые брызги полетели, попали на лицо Михаилу. Немец упал, а справа еще один бежит. Михаил отбил лопаткой штык, обратным ходом по шее резанул. Лопатку не зря точила камень, острая, как сапожная нож. У немца из перерезанных сосудов кровь хлынула фонтаном. Он побледнел, оружие выронил, закачался и рухнул. Михаил головой покрутил по сторонам. Игорь. «Порядок, шеф! Умыли немчуру!» И верно. Немногие немцы, которые уцелели в рукопашных, своим траншеям бегут, и их значительно меньше, чем в начале наступления. Михаил лопатку в чехол вернул, подобрал свою винтовку, зарядил. А уже команду подают. «Вернуться на свои позиции! Бегом!» Это разумно. Потерпев неудачу, немцы наверняка откроют пулеметный огонь. Сейчас им мешают свои, но как только немцы вернутся в окопы, быть беде. Побежали зигзагами, чтобы невозможно было поймать прицел. Добежали до своих позиций, спрыгнули в траншею. живые, Грязные, потные, но живые и даже не раненые. Почти все тело дико чесалось. На передовой с водой плохо, умыть лицо и руки не каждый день удавалось. Да что умыться, напиться бы вдоволь. И того не приходилось зачастую. А помыться горячей водой, да смейлом, постирать из и портянки – мечта несбыточная. От портянок запах убийственный, а запасных нет. У немцев портянок нет, у них носки. И из поднего, как у бойцов Красной Армии, тоже нет Кальсон на тельной рубахе. У немцев майки и трусы. Летом сподручнее, не так жарко. Михаилу еще повезло, что спагин на ногах, хоть и кирзачи, у большинства бойцов ботинки с обмотками, перенятые у французов, на Первой мировой. По глубокой луже в ботинках не пройдешь. Как вода в ботинок попадет, так ноги в кровь собьешь моментом. Толку тогда от бойца никакого. А идти на марше иной раз приходилось километров по тридцать за день, причем с полной выкладкой, винтовка, патронтаж с патронами, скатка шинельная, сидр с бритвой и доличными вещами, кисетом и табачком. Поэтому у бойца на войне все мечты выспаться, вымыться, да надеть чистое исподнее. Со шами бороться научились, находили бочку стальную, вырубали с одной стороны дно. Ставили на костер, бросали амбонирование в бочку. Вши от температуры лопались, трещали. Как треск прекращался, или амбонирование начинало издавать горелый запах, сразу вытаскивали. Вши не только заставляли неудобства, расчесы жуткие, да еще и кожные болезни и тиф переносили. Да даже если и помылся, чистый из надел, а увлекся в землянке на нары, утром на тебе полчище насекомых. У немцев положение подобное. Но все же армия у них более приспособлена к полевым действиям. Есть помывочные машины, где греется горячая вода, а солдаты моются в палатке. Для офицеров есть переносные легкие ванны. Да взять консервы. Михаил сам сталкивался с такими. Одно донышко имеет красную точку, нанесенную краской. Тут двойное дно. Стоит пробить жесть гвоздем, штыком или остр... другим острым предметом и поставить банку донышком вниз, где горит фосфор, как через несколько минут готово горячее блюдо. Особенно ценно это зимой, когда морозы, и даже хлеб замерзал, как деревяшка. Наши консервы таким удобством не обладали. Даже оружие лучше выделки. Их карабины, маузеры, пистолеты, пулеметы не ржавели под дождем, Подача патронов из магазина четкая, без задержек. У наших ППШ оксидирование слабое. Если после тумана или дождя не протер насухо, не смазал, появляется ржавая сыпь. Первоначально появившиеся круглые магазины на 71 патрон снаряжались долго. А еще к каждому автомату на заводе подгонялись два магазина, другие не подходили. Да и те, что к автомату подогнаны, давали перекосы и задержки. Но в бою наши превосходили пистолет-пулемет «Фольмера» более высокими темпом и дальностью стрельбы. Из «Эрмы» попасть на 100 метров в ростовую фигуру затруднительно, а из «ППШ» стрелок поражал мишень на 200-250 метров. «Ну что, историк, скажешь?» Да что сказать. Вот она история, вершится на наших глазах. Пройдут годы, про нас книги напишут, песни, фильмы снимут. Как про Чайпаева, смотрел? Смотрел, конечно. Слушай, а что это ты меня таким словечком занятным назвал? Каким? А, шеф, что ли? Да это по-английски. Начальник, значит, ну, командир. Все-то ты знаешь. Ну, все не все, но кое-что знаю.